Эпилог. Короткий, но высокий джип Судзуки-самурай влетел в ворота дома, когда уже смеркалось, с шумом затормозил. Выскочив из-за руля, Олег обежал капот, открыл пассажирскую дверцу, подал руку, одетой в синее вечернее платье, Маре, помог ей выйти. Женщина обвела взглядом дом, покачала головой. «Да и почему я не догадалась? А это что?» «Зимний сад», — пояснил Олег. Высокий дом из красного кирпича, перед которым они остановились, имел отсвечивающую помидорами оранжерею в одном крыле, зимний сад с пальмами в другом, а поднявшийся посередине фасад чем-то напоминал католический собор, только кровля не такая острая, остекление дугами без крестов. Высокое крыльцо — начиналась где-то с середины фасада и, спускаясь к гостям, закручивалась в две встречные спирали. — Добрый вечер! — на крыльцо вышел коротко стриженный седой мужчина лет пятидесяти в костюмных брюках и вязаной жилетке. — Вы от Ливона Ратмирвича? Мы ожидали вас раньше. — Авария на шоссе. Вот и застряли. Виновато развел руками Середин. К сожалению, это не в нашей власти. Нам можно осмотреть дом? — Да, конечно, — помял руки хозяин. — Вот только там жена уже все собрала. Но, конечно, еще есть немного времени. Проходите. За небольшой прихожей открылся огромный зал, тоже напоминающий внутреннее пространство собора. Высокий, с хорошей акустикой, большими окнами. Правда, в отличие от собора, в одном краю этого зала находилась барная стойка и кухня, а в другом, перед большой плазменной панелью, располагались уголок и пара кресел. «Какой прекрасный дом!» — продолжала восхищаться Мара, глядя по сторонам. «Как много интересного успели придумать люди!» «Константин, представь меня!» — поднялась навстречу гостям женщина, со стрижкой каре, сильно выпирающей из своего делового костюма. — Это Евгения, моя жена. Олег тянул середину и указал на богиню. И моя супруга Мария. — Прекрасно! — подняла глаза к потолку Мара. — Вы нас извините, — развела руками Евгения. — Вы должны понять нашу ситуацию. Слуги все разбежались? Стол накрыть некому, убирать некому, комнаты приготовить некому. Поэтому мы предполагали сегодня расположиться не здесь. Ох уж эти слуги! Сочувственно кивнула гостья. Вечные с ними хлопоты. Но вам с этим проще. Можно легко все поправить. Женщина хлопнула в ладоши и сурово распорядилась. Вы должны знать в этом доме все. Подготовьте комнаты, накройте стол и подайте ужин. По залу повеяло холодком, вдохнуло болотной влажностью, и стены шкафов дома белесами струйками вытекали полупрозрачные тени, стремительно заметались, издавая протяжные скрипучие звуки. Стол скользнул в центр зала, на него упала скатерть, рассыпались тарелки, выросли бокалы, придвинулись стулья. В углу захлопали дверцы шкафов и холодильника, вспыхнул огонь над плитой. С легким гудением тени прошуршали между людей, разнося бокалы. В руки застывших, с глазами хозяев их пришлось буквально вставлять. Хлопнула бутылка, мелькнула через зал, наполнила бокалы и повисла в воздухе в окружении легкого тумана, причем тумана. хлопающего глазами. — У вас прекрасный дом, Константин Евгения. Он красив, удобен, буквально дышит гостеприимством. Хочу выпить за вас, хозяйка, за ваше умение создавать уют. Гостья выпила, продолжая осматриваться. Хозяева, подняв руки движением роботов, тоже. — Какая интересная придумка! Гостья откинула бокал, присела перед столиком со стеклянной столешницей. Там под прозрачной крышей плавали разноцветные тропические рыбки. Бокал, обретя равновесие, наполнился вином и поплыл вслед за женщиной. Другая бутылка скользнула хозяевам, налила им еще вина. — Мария! — тихо произнес Олег. Гостья оглянулась, охнула. Сложила ладони перед собой. «Ой, прошу прощения, все время забываю о своем новом положении». «Да, конечно, Олег предупреждал, вы хотите что-то у себя убрать, извести. Муж, конечно же, поможет, он очень умелый. Но у вас такой прекрасный, изумительный дом». Женщина отвела руку, и серая тень со слабым поскуливанием услужливо просунула ей между пальцами, Ножку бокала с вином. Неужели хоть что-то здесь Может вам не нравиться? Конец книги Читал Сергей Ларионов